Вы спрашиваете, что такое царство Антихриста в действии? Так вот это и есть начальные его проявления. В условиях экономического кризиса и нарастающего недовольства населения, этой пандемии гриппа, как нельзя, кстати. Согласно с теми экспертами, которые считают, во-первых, что пандемия отвлекает внимание от темы кризиса, во-вторых, это позволяет списать последствия кризиса на счёт пандемии. Например, существенное снижение валового внутреннего продукта, ВВП, Объявляется результатом пандемии гриппа. Власть тут ни причём, система вполне эффективна. В третьих, пандемия позволяет ликвидировать возможные гражданские волнения мерами карантина, выставить военное оцепление вокруг гудящих толп безработных Детройта, прорвавшихся будут расстреливать под предлогом биологической безопасности. СМИ не будут допускаться к месту волнений, опять же в целях карантина. В четвёртых, кризис образует множество ненужных экономике людей. Социальная опасная ситуация. Пандемия даёт возможности избавиться с помощью вакцинации от лишних людей. Такой социальный геноцид хазаркратии может рассматривать как меру обеспечения стабильности своей антисистемы. И власти США могут на такое пойти. А то, что касается концентрационных лагерей на случай возникновения нестабильности, так они уже готовы. Как следует из прогноза Европейского аналитического центра LIAP, экономический и финансовый кризис выльется в серьёзные социальные волнения и войны. Ожидается, что в ближайшей перспективе кризис войдёт в фазу глобальной геополитической дезорганизации. Инфраструктуры США уже подготовлены для подавления ожидаемых в связи с кризисом серьёзных социальных волнений, что может проходить под прикрытием вакцинации в целях борьбы с пандемией. Правовая база для этого уже существует. Что же касается инфраструктуры, то Министерство по чрезвычайным обстоятельствам США имеет на территории страны множество лагерей для содержания больших групп населения. Эти лагеря полностью построены и укомплектованы личным составом. Эти лагеря ещё называют лагерями для интернированных лиц. Создание лагерей осуществлялось в соответствии с административными указами, которые позволяют президенту США и Министерству внутренней безопасности контролировать все жизненно важные функции в стране в случае катастрофических обстоятельств. Основу для создания лагерей заложила программа Rex 84. Эта программа реагирования на чрезвычайные обстоятельства, включающая реализацию закона о военном положении, перемещение гражданского населения, арест и содержание под стражей групп населения. Учения в рамках этой программы были проведены в период с 5 по 13 апреля 1984 года. Руководили учениями FEMA и Министерство обороны США. Они координировали действия 34 министерств и ведомств, которые участвовали в учениях. Обратите внимание на эту дату: 1984 год. Раман Оруэлла о тотальной тирании и контроле, так и называется 1984 год. Это год зарождения этой тирании, а точнее царства антихриста в США. Программа Rex 84 получила своё дальнейшее развитие в двух других программах: Cable Splicer передача власти от уровня штатов и местного уровня на федеральный уровень, и Garden Plot контрольный селений. В исполнении программы Garden Plot были проведены учения сухопутных войск США и Национальной гвардии под контролем Северного командования США под названием Operation Garden Plot. Цель учений отработать сценарий федеральной военной поддержки в случае социальных беспорядков. Пример реализации этой программы был в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе, для подавления которых были использованы сухопутные войска, силы морской пехоты и Национальной гвардии США. В связи с этими беспорядками был издан президентский указ, позволяющий использовать вооруженные силы внутри страны для обеспечения правопорядка. Аналогичные крупномасштабные учения в настоящее время организуются Министерством обороны США в рамках ежегодных учений «Непроницаемый щит». Они отрабатывают сценарий при остановке действия Конституции и введения военного положения. Параллельно с этим стала формироваться правовая база для создания лагерей для интернированных. В августе 2002 года генеральный прокурор США Джон Эшкрофт выступил за то, чтобы американские граждане, которые рассматриваются как вражеские комбатанты, содержались в заключении неопределённое время без предъявления обвинений и без суда. В ноябре 2004 года Эшкрофт выступил за создание лагерей для американских граждан, подозреваемых в том, что они являются вражескими комбатантами. Идеологом создания этих лагерей является Карл Роув, неоконсерватор, учитель и советник президента Буша. Роу считался специалистом по методам и технологиям, применяемым Геббельсом и Третьим Рейхом. Таким образом, Четвертый Рейх продолжает дело Третьего Рейха. В октябре 2006 года через Конгресс был проведен закон о военных комиссиях, который вводил право задерживать не граждан США, подозреваемых в том, что они являются вражескими комбатантами на неопределенный срок без предъявления обвинения и решения суда. В соответствии с этим законом президент США получал право определять, что составляет пытку. Вообще-то это устанавливается международным правом. Этот закон упразднил международные права и дал возможность делать любые формы пыток законными. По сути, узаконил пытки без всяких ограничений. В январе 2007 года стало известно, что Пентагон провёл мониторинг 186 акций антивоенного протеста в США и составил более 2800 досье на американцев, которые были помещены в базу данных по террористической угрозе. 9 мая 2007 года президент Буш издал новый указ. В нём в частности говорится, что в случае катастрофических обстоятельств все национально значимые функции могут перейти к исполнительной власти и министерству внутренней безопасности, включая ФБР. Это означает, что законодательная власть, то есть Конгресс, который следит за соблюдением конституции и законов, будет ликвидирована вместе с конституцией и законами. 22 января 2009 года в Конгресс был внесён закон о создании национальных центров помощи при чрезвычайных обстоятельствах. Как следует из текста закона, главные цели этих центров обеспечить временное проживание, медицинскую и гуманитарную помощь лицам и семьям, перемещённым вследствие чрезвычайной ситуации или крупного стихийного бедствия. В соответствии с законом, эти лагеря могут быть использованы для обеспечения других нужд по решению министра внутренней безопасности. Эти гражданские сооружения в кавычках будут созданы на американских военных базах в сотрудничестве с Министерством обороны США. Это означает милитаризацию гражданского права, так как попадая на военную базу, человек переходит под юрисдикцию военного трибунала. Существует ещё программа принудительного труда гражданских лиц, которая является программой сухопутных войск США, входящей в устав SW-210-35. Этот устав впервые был принят в 1997 году. В январе 2005 года в него были внесены поправки. Устав предусматривает создание трудовых программ и лагерей тюрем на базах сухопутных войск. Одним из исполнителей заказа на строительство лагерей стала частная военная компания KBR, бывшая дочерней фирмой энергетической корпорации Halliburton, связанной с Джимом Чейни, вице-президентом США при бывшем младшим. В январе 2006 года компании Halliburton и её дочерней ЧВК KBR объявили о заключении с Министерством внутренней безопасности контракта на строительство сооружений для содержания населения. Стоимость контракта 385 млн долларов. Контракт рассчитан на срок более 5 лет. Согласно официальным заявлениям, лагеря предназначены для временного содержания нелегальных иммигрантов в случае их массового притока в США в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также для поддержки быстрой реализации новых программ. В настоящее время на территории США создано более 800 сооружений для содержания населения. Многие из них – это бывшие военные базы, где могут содержаться до 20 тысяч заключенных. Они находятся во всех регионах страны. К этому количеству следует добавить сооружения, которые в случае необходимости по решению правительства могут быть легко преобразованы в лагеря. В лагерях существует сторожевая вышка или будка при входе. Территория огорожена забором из колючей проволоки. Лагеря связаны железными дорогами и имеют в своём распоряжении автобусы и вертолёты. У лагерей есть свои цвета: красный, синий, жёлтый, и есть соответствующие по цвету списки. В красный лагерь планируется отправлять тех, кто занесён в красный список, кто не может быть перевоспитан и подлежит ликвидации. На фотографии, приведённой здесь, как раз изображён такой красный лагерь. В синий лагерь попадут лица из синего списка, те, кто подлежит перевоспитанию. Если же перевоспитываемый будет сопротивляться, он подлежит ликвидации. Ну, а жёлтый лагерь для лиц из жёлтого списка, которые будут выполнять принудительные работы. Вы спрашиваете, что такое царство антихриста? Теперь вы знакомы с некоторыми его устоями и установками. Это и есть его порядок, новый мировой порядок. Как пишет Дэвид Айк, Тем, кто до сих пор не сталкивался с информацией подобного рода, всё это может показаться невероятным и близким к безумию, но давно пора понять, что безумие и есть отличительная черта иллюминатов. Их логика не имеет ничего общего с логикой большинства из нас, и пытаться оценивать их действия с точки зрения нашего с вами здравого смысла дело совершенно безнадёжное. Они рассуждают не так, как мы, потому что они не такие, как мы. Илюминаты планируют массовое сокращение численности населения планеты и вживление в организм каждого взрослого и ребёнка интегральных микросхем чипов. Микросхемы позволят им круглосуточно следить за каждым из нас, и не только это. Современные компьютерные технологии позволяют с помощью вживлённых микросхем манипулировать людьми на ментальном, эмоциональном и физическом уровне. Воздействие при этом может быть как массовым, так и индивидуальным, поскольку каждая микросхема это приёмо-передаточное устройство, работающее на ей одной свойственной частоте. Убить кого-либо на расстоянии станет проще простого. Упоминаю об этом потому, что, как известно читателям моих книг, один из научных сотрудников ЦАИРУ в 1997 году рассказал мне, что микросхемы, разрабатываемые в секретных военно-правительственных лабораториях, уже тогда были настолько крохотными, что их можно было вводить под кожу с помощью шприца вместе с прививкой. Нанотехнология позволяет это делать совершенно незаметно. Дэвид Айк пишет обращаясь к американцам: "Мы живём в отчаянные времена, но не следует поддаваться панике. Прежде чем реагировать на происходящее, надо его спокойно и тщательно осмыслить. Страх, паника и чистые эмоциональные реакции ввергли нас в нынешний хаос и никоим образом не помогут нам выбраться из него. Мы также должны осознать здесь и сейчас, что фашистская диктатура давным-давно не угроза, а объективная действительность. До сих пор многие её не замечали, но теперь не видеть её попросту невозможно. Бездействие и смиренная покорность властям и страх или апатия больше не выход. По крайней мере, это не выход, если наша свобода еще что-то значит для нас, а особенно свобода наших детей и внуков, которых мы обрекаем на жизнь под глобальным каблуком абсолютного, неприкрытого зла. Слово «зло» мы сегодня слышим так часто, что почти забыли его значение. «Зло» — это анти-жизнь. В английском языке разница между словами «зло» evil и «жить» и «life» только в порядке букв. «Зло» — это вывернутая наизнанку жизнь». Конспираторы, вознамерившиеся сократить численность населения планеты в несколько раз и превратить оставшихся в нечто, вроде компьютерных терминалов, выворачивают наизнанку само понятие жизни. Они не испытывают ни малейшего уважения к ней и ни малейшего сострадания к жертвам их леденящих кровь преступлений. О том, что такое время настанет, я предупреждал в течение почти 20 лет. Сегодня предупреждать поздно, это время уже наступило. Поздно и искать оправдание. Теперь надо что-то с этим делать, провести черту на песке и сказать: "Стоп. Конец цитаты".